Глава шестая. Только на шумных улицах города Джим полностью осознал, что теперь он не имеет работы, а стало быть остался без средств к существованию. Ему казалось, что все вокруг должно остановиться и замереть, но ничего подобного не происходило, и толпы прохожих по-прежнему текли по улицам в разных направлениях, а автомобилисты все так же злились в плотных пробках, выделяя в атмосферу отравляющие газы. Кэш и Эрвиль бродили по городу уже битых два часа, но никакие гениальные мысли их не осеняли, а витрины дорогих магазинов только напоминали, что отсчет времени уже начался, и непополняемые средства уходят, как вода в песок. Оба они понимали, что в Таурусе оставаться дольше нельзя, однако никто не гарантировал, что и в Кинда найдется работа и не придется ночевать на улицах, и истратив деньги на недешевые билеты. Стало смеркаться. Устав от бесцельного блуждания, Кэш и Эрвель спустились в торговый комплекс, чтобы съесть в кафе по паре бутербродов. Забравшись на высокие неудобные табуретки, они подавленно взирали на фланирующую публику, у которой, по всей видимости, денежки еще водились. Существовала целая прослойка жителей города, которые ходили в магазины ради развлечения. Люди получали удовольствие от покупок ненужных товаров, и подобные увеселения всегда злили Джима. «Ты только посмотри на этих разодетых индюков, Лу! Неужели им все еще не хватает шмоток, чтобы они обвешиваются этими коробками, как какие-то вонючие козлы?» «Они тебя раздражают?» – спросил Эрвель, потягивая дешевую колу. «Ну еще бы! Какой смысл покупать тряпки, если их и дома полно?» Эрвиль улыбнулся. Некоторая неопытность в делах житейских не мешала ему обладать интуитивной мудростью. «Думаю, они удивились бы, Джимми, если бы узнали, как ты исходишь слюной в магазинах разных технических железок. Подбираешь смазочные масла, какие-то трубочки, газовые подшипники. По их мнению... Увлечение подобной тематикой тоже является полным и закоченелым диагнозом. «Ну что ты, не равняй не согласился Кэш. «То, чем увлекаюсь я, это процесс творческий, а эти свиньи только потребляют. Именно потребление является для них главным. Это все равно, что ругать тех, кто любит вкусно поесть, да выпить настоящего вина. Скажешь, это тоже плохо?» «Нет, не скажу. Скажу отвратительно. Например, я обхожусь тем, что мне дает пищеблок и пьезобелковые таблетки. Это на здоровье только не нужно всех принуждать и пожирать эту гадость». «Ты задница, Лу, задница долбаного пролетария», — с чувством выговорил Джим. «Увы, ты не прав», — разбил руками Эрвель. «Теперь я безработный. Пошли-ка лучше домой. Наверное, сегодня не тот день» когда в голову приходят умные мысли на приходят непруженные гости тихо произнес кэш глядя на приближающуюся группу уличных бандитов